Если ты готов остаться в здешних местах, мы можем очень весело и приятно провести лето. Пока я со стариком буду выслеживать бобров, ты можешь ловить рыбу и стрелять дичь для услады души и тела. Даже самому захудалому охотнику мы даем половину доли. Такой же молодец, как ты, имеет право на целую долю. Благодарю тебя, непоседа, благодарю от всего сердца но я и сам хочу при случае половить бобров. Правда, деловары прозвали меня зверобоем, но не потому, что мне везет на охоте, а потому, что, убив множество оленей и ланей, я еще ни разу не лишил жизни своего ближнего. Они говорят, что в их преданиях не упоминается о человеке, который пролил бы так много звериной крови, не пролив ни капли людской». Надеюсь, они не считают тебя трусом, парень. Робкий мужчина это все равно, что бесхвостый бобр. Не думаю, не поседа, чтобы они считали меня особенным трусом. Хотя, быть может, я не слыву у них и особенным храбрецом. Но я не задирист. Когда живешь среди охотников и краснокожих это лучший способ не испачкать руки в крови. Таким образом, Гарри Марч. Совесть остается чиста. Ну а по мне, что зверь, что краснокожий, что француз — все едино. И все же я самый миролюбивый человек во всей колонии. Я презираю дручинов, как дворовых шавок. Но когда приходит время спустить курок, не надо быть слишком разборчивым. А я считаю, что это можно сделать лишь в самом крайнем случае непоседа. Но какое здесь чудесное место. Глаза никогда не устанут любоваться им. Это твое первое знакомство с озером. В свое время такое же впечатление оно производило на всех нас. Однако все озера более или менее одинаковы. Везде много воды и земли, и мысов, и заливов. Это суждение совсем не соответствовало чувствам наполнявшим душу молодого охотника. И он ничего не ответил, продолжая глядеть в молчаливом восхищении на темные холмы и зеркальную воду. «Скажи-ка, а что губернаторские или королевские чиновники дали уже какое-нибудь название этому озеру?» — спросил он вдруг, как бы пораженный какой-то новой мыслью. Если они еще не начали ставить здесь свои шесты, глядеть на компас и чертить карты, то они, вероятно, и не придумали имени для этого места. До этого они еще не додумались. Когда я в последний раз ходил продавать пушнину, королевский землемер долго расспрашивал меня об этих краях. Он слышал, что тут есть озеро, и кое-что о нем знает. Например, что здесь имеются вода и холмы, а в остальном он разбирается не лучше, чем ты в языке махоков. Я приоткрыл капкан не шире, чем следовало, намекнув ему, что здесь плоха надежда на очистку леса и обзаведение фермами. Короче говоря, я наговорил ему, что в здешней стране имеется ручеек грязной воды, и к нему ведет тропинка, такая топкая, что, проходя по ней, можно глядеться в лужи, как в зеркало. Он сказал, что они еще не нанесли этого места на свои карты. Я же думаю, что тут вышла какая-то ошибка, так как он показал мне пергамент, на котором изображено озеро. Правда, там, где никакого озера нет, милях этак в 50 от того места, где ему следует быть. «Не думаю, что после моего рассказа он смог внести какие-нибудь поправки». Тут непоседа расхохотался от всего сердца. Проделки такого рода были совершенно во вкусе людей, страшившихся близости цивилизации, которая ограничивала их собственное беззаконное господство. Грубейшие ошибки, которыми изобиловали карты того времени, все без исключения изготовлявшиеся в Европе, служили постоянной мишенью для насмешек со стороны людей, которые хотя и не были настолько образованы, чтобы начертить новые карты, но все же имели достаточно сведений, почерпнутых на месте, чтобы обнаружить чужие промахи. Всякий, кто взял бы на себя труд сравнить эти красноречивые свидетельства топографического искусства прошлого века с более точными картами, нашего времени, сразу же убедился бы, что жители лесов имели достаточно оснований относиться критически к этой отрасли знаний колониального правительства. Без всяких колебаний оно помещало реку или озеро на 1-2 градуса в стороне, даже если они находились на расстоянии дневного перехода от населенной части страны.